Глава 23. Боевое крещение. с а р н и я приехала. Признаюсь, осознав этот момент, немного пожалел, что дал Литаре опрометчивое обещание наладить отношения с сестрой. Придумать версию своего недостойного поведения не составляло большого труда. Скрывать, что связан с бесцветными тенями, и безопасниками теперь нет никакого смысла. Это уже секрет Полишинеля. Скажу, что вошёл в роль плохого парня и хотел убрать таким образом сестру подальше от опасности, используя в тёмную, чтобы всё выглядело натурально и не вызвало подозрений у преступников. Перестарался и поступил жестоко. Виноват. Исправлюсь. Больше ни за что и никогда». Если у с о р н е и остались хоть какие-то чувства к брату, то она с удовольствием ухватится за подобную соломинку. Может, и не сразу поверит, но шанс велик. Тем более, с л и т а р и е мы уже всё обговорили, и она подтвердит мои слова. Другое дело, что я не хочу опять встречаться с сестрой и видеть этот испуганно-брезгливый взгляд. Я же знаю правду. и в какую бы спасительную ложь не облачал её, только всё это было на самом деле между Ликкартом и Сорнией. Грязь есть. Она прилипла к душе, отравляя восприятие родного человека. За свою земную жизнь насмотрелся и на предательство, и на извращенцев всяких. Должен был привыкнуть, но что-то не привыклось. А тут вообще сам участник. Выгрузившись из кареты, Не попёрся в дом, сейчас я в нём лишний. Отправив Патлока с его неудобными вопросами про борщ отдыхать, вместе с пиратом пошёл в сторону фруктовой рощи. Там уж точно ни с кем не встречусь. Вообще пора съезжать из поместья. Делить крыло особняка сорнеей тяжело, да и опасно. Никогда не знаешь, какой гость появится посреди ночи. Сегодня захочет поговорить, а завтра убить. И если сестрёнка случайно подвернётся, то могут её за компанию шлёпнуть тоже. Решено. Как только немного разгребусь с просьбой л е т а р и и так сразу переезжаю в столицу. Не в помещениях же для слуг жить, вызывая всеобщее удивление. Мои размышления прервал странный звук. Поворачиваю голову и вижу несущегося в мою сторону огромного пса, глухо рычащего, и настроенного явно недружелюбно. Первая мысль — заскочить на ближайшее дерево, но тут из-за спины с громким лайм выныривает пират и бежит навстречу этому монстру. «Стой, дурак! Загрызет!» Не раздумывая, кидаюсь на помощь щенку. В последний момент хватаю его за шкирку и отшвыриваю в сторону. Чужой пес вцепляется мне в руку, прокусывая кожаную куртку. Не обращаю внимания на резкую боль и бью его кулаком промеж глаз. Потом хватаю за широкий ошейник и поднимаю над землёй. Эта сволочь так и не отпускает мою руку, всё сильнее сжимает челюсти, сломает гад. Отлетевший пират быстро приходит в себя и кидается на помощь хозяину. Допрыгнув до висящей над землёй задней лапы зверюги, он вгрызается в неё. Собаке такое совсем не нравится, и она, отпустив меня... Пытается дотянуться до малолетнего защитника. Хрен тебе. Уже двумя руками поднимаю его еще выше, с ужасом глядя на оскаленную пасть, клацающую огромными зубищами. Даже имея хорошую физическую подготовку, понимаю, что долго не удержу агрессивное животное, и дело еще не закончено. о т п и х н у т ь бы пирата, но не могу. Весь сконцентрирован на удержании брыкающейся туши. Помощь пришла откуда не ждали. «Демон! Фу!» — раздается повелительный голос. Появившийся из-за деревьев мощный мужик выхватывает у меня зверюжину и отвешивает той смачную затрещину, прижимая мордой к траве. п ё с послушно замирает, а я хватаю разбушевавшегося щенка и отскакиваю на приличное расстояние. «Не сильно потрепал!» Обращается мужчина ко мне, застёгивая на ошейнике своего подопечного плетёный поводок шириною с ладонь. «Ты извини, брат, что так вышло. Демон вообще-то понятия имеет, а т у т т привезли в незнакомое место, да ещё и в я щ и к е Вот он и психанул. Порвал цепку и кинулся прочь. Еле догнал мерзавца. Хорошо, что быстро. Он же кроме меня никого не признаёт. Да уж. Истинный демон. Куртку разодрал, и руке досталось изрядно. Тяжело дыша, отвечаю ему. Главное, что пират живой. Это да. Хороший вырастет, ежели против моего выйти не побоялся. Да и ты, парень, н е х и л о в ы десятку. К франга, лекарю, пойдёшь. Скажи, что я твою рану оплачу. Ну и от себя лично кувшинчик проставлю за кровушку пролитую. За куртку тоже не в накладе останешься. Звать-то как? — Ликарт Ладамолиус, — усмехнулся я. — Слыхал про такого? Судя по тому, как побледнел псарь, слышал. — Простите, ваше милосердие, — встав на колени, начал каяться он, — и за то, что в изодранном не признал, и за то, что по моей вине жизнь ваша подверглась опасности. Нет мне прощения. Готов к любому наказанию. Заслужил. Только демона не убивайте, пожалуйста. Злобин он, конечно, тоже для этого растили. Своих не трогает, а вас просто принял за чужака. Откуда вы такие прибыли, если своих господ не знаете? Поинтересовался я. Так с Восточного побережья, вместе с р и с а р н и Приказ вашей матушке был привести собак новых. Да побоявите. Меня на Рибом зовут. Псар ь Нариб. Вот значит как. Подсуетилась Литарея после того случая с проникновением в дом посредника теней. Заодно новые псы ко мне не привыкшие. Не можно контролировать непонятного человека, не давая ему разгуливать где не следует. Двойная выгода. Логично. Но вопросы остаются, и я их обязательно задам Ритганде. Нарип, берешь своего убийцу и валишь на псарню. Говорить никому ничего не будем, но если еще раз подобное повторится, с обоих шкуры спущу, понял? Спасибо, ваше милосердие! Вскакивая радостно, начинает благодарить меня на рип. Не повторится, мы ж никогда, чтоб вот так раньше верой и п р а в д о служить вам будем, правда, демон? Не знаю, что подумала эта псина, но взгляд был хоть и внимательный, но не самый ласковый. Будто бы нас с пиратом на запчасти мысленно разделывает. Да и плевать. Главное, чтобы с цепи больше не срывался, а уж мы к нему в гости не пойдём однозначно. Местный франга, седой, сухонький старичок, лишь только подсокал языком, осматривая мою рану, и зашил её, не задавая лишних вопросов. «Ну что, пиратище?» спросил я у слегка помятого, но, слава богу, целого щенка когда мы вышли на улицу из пропахшей с надобьями коморки лекаря. С боевым крещением нас. Вот и я свои первые шрамы заработал. За этих хоть не стыдно. Мы с тобой еще всем накостыляем. Как подрастешь, так и начнем. Гав!» — согласился со мной друг и, гордо вскинув мордочку, смешно засеменил в сторону дома для слуг. не иначе хвастаться Патлоку о своей победе. За ним поплелся и я. Пусть Сорния с мамашей поговорят и решат, как жить дальше, а н е п у т ё в ы й ликкард им будет только помехой. Литария сидела в роскошном кресле, крутя на п а л ь ц е большой перстень с драгоценным зеленым камнем. Со стороны казалось, что хозяйка поместья расслаблена и безмятежна, Это было обманчивое впечатление. В голове женщины шёл серьёзный мыслительный процесс о будущей жизни под одной крышей воссоединившегося семейства. Дочь приехала, не посмев ослушаться. Сорней не любит конфликтов, живя в своём прекрасном, но выдуманном мире, где плохое происходило только на страницах очередного романа со счастливым концом. По приезде она сразу кинулась обнимать мать, рассказывая о дороге и последних новостях с восточного побережья. Так продолжалось недолго. Вошедший слуга объявил, что на территорию поместья прибыла карета Ликкарта. Сорнея тут же замкнулась в себе и стала суетливо метаться по комнате. «Успокойся, дочка», — мягко сказала Литария. Не все так страшно, как ты себе напридумывала. Лик, нет, мама. Я постараюсь сделать все, что ты мне велишь, только не проси того, что я сделать не в силах. Он здесь, здесь. Извини, но мне сейчас срочно нужно на свежий воздух. Подальше. Дочь. Уже строго приказала мать. Сядь и не делай глупостей. Мамочка, пожалуйста, я вернусь. Я не убегу, но дай мне привыкнуть. Умоляю. Хорошо. — сдалась Литария. — Жду тебя на ужин и никаких отговорок больше не принимаю. Девушка стрелой вылетела из комнаты, а р е д г а н д а уселась в свое любимое кресло и погрузилась в невеселые думы. Скоро вернется из рейда муж, и что он застанет в доме? Истеричку дочь? Ненастоящего сына и жену, которая допустила все это? Как Венцим сможет стоять на страже свободного Вертунга, зная, что оплот любого воина, его семья, развалилась на части? Надо что-то менять, чтобы подобного не произошло. И начинать нужно с себя самой. Слишком много гнева и скорби. Слишком н е п р и м и р и м о она к происходящему. Да, сына больше нет, его место занял этот непонятный мужчина. Но стоит быть честной, плохого от него не исходит. Пусть и омерзительно смотреть на родное лицо, доставшееся чужаку, только в ы к о р м о Жанира сам не рад происходящему. Несколько раз пытался идти на контакт и проявить заботу, но я его отталкиваю. Зачем? Просто не хочу видеть. А надо быть разумной. Хватит и тех эмоций, что расплескивает с о р н и е К тому же этот ли... Нет. Даже в мыслях не могу назвать его именем сына. К тому же он интересен, рассудителен, рядом с ним возникает чувство уверенности, что все будет хорошо. Частые ужины вызывали уже не только отторжение, но и стыдливое наслаждение от интересных, местами остроумных бесед. Надо привлекать его на свою сторону полностью. Какой-никакой, а союзник, связанный не только общей тайной, но и общими интересами. Неправильно. Этот иномирец и так на моей стороне, а вот я... Пора делать шаг навстречу. Значит, как только мама не дала закончить важную мысль, п о я в и в ш е я с я сорния, бледная, как мел, девушка подошла на негнущихся ногах к столу, налила из графина сок и стала жадно пить его из подрагивающего в руке стакана. Мама, я чудовище. «Что?» «И ты тоже!» — вскочила испуганная э литария. «Я хуже всех. о т р е г и т е с ь от меня, как от недостойной носить фамилию Ладомолиусов. Дрянь! Мерзкая, жестокая дрянь! Сейчас я смотрела на Ликка и желала его смерти!» «Поясни, дочь!» Внутренне выдохнула р и д г а н д а понимая, что это не еще одно переселение душ, а очередной эмоциональный заскок сорнии. Я вышла от тебя и пошла прочь, куда глаза глядят. Любимая фруктовая роща всегда успокаивает, настраивает на благодушный лад. Сколько раз я раньше гуляла по ней, думая о прекрасном, вспоминая любимые стихи. И... Я хочу услышать более конкретные вещи, — не выдержала мать. Прости, издалека заметила Ликарта. Он тоже был там с маленьким щенком, пиратом. Ого, у него появилась личная собака? хотя чего спрашиваю, так понятно, что его... Я была не в силах не сбежать, н и подойти к нему, кого недавно называла братом. Спряталась за раскидистое дерево и наблюдала за ним. Потом внезапно выскочил огромный пес-демон, один из тех, что приехали со мной, и попытался загрызть обоих, злобно рычая и сверкая очами. Лик кинулся в беспощадную битву вместе с отважным пиратом. Силы были неравны. Мощь и отвага смешались в едином порыве, но появившийся Нариб усмирил разбушевавшегося монстра, и Лик, как настоящий рыцарь, вышел победителем из кровавого сражения, израненный, но гордый, точь в точь, как в стихотворении с э р х а р т а Чувственного. «Подожди-ка», — перебила образный рассказ Литария, «ты хочешь сказать, что бойцовский пес, сбежав от псарей, напал на Ликарт, ранил его?» И тот только чудом не остался калекой? Да, мама. Чего же тут непонятного? Понятно одно. Надо забрать у тебя все эти дурацкие книжки с не менее дурацкими р о с с к а з н и м и Математика, естество мира, история, написанная умными людьми. Вот что тебе надо. Хватит уже в девятнадцать лет вести себя малолетней дурой. И пора понять, что все эти любовные грезы хороши лишь как отдых для ума. Я не согласна с тобой, мама. Мир обязан состоять из прекрасного, но... Самое страшное, что я стояла за деревом, наблюдала битву и малодушно хотела, чтобы победил демон. Не будет ликарта, и все мои страхи уйдут. Я — чудовище. Хоть одна нормальная мысль посетила твою голову. Значит, взрослеешь и не так безнадежно. Запомни, врагов надо или переделывать в союзников, Или убирать куда подальше, или устранять. Иди к себе и жду на ужин. Узнаешь много интересного, так что не опаздывать». Лишь только засорни и закрылась дверь, Литария сразу же приказала позвать Ликкарта. Тот пришел достаточно быстро, неловко пряча за спину поврежденную руку. «И где это ты так сильно?» — с лёгким прищуром спросил а р е д г а н д а Ничего особенного, релитария. Полез за пиццей на дерево. Подожди, какая пицца? Они на деревьях не растут. Вот и я догадался об этом, сверзившись с самой верхушки. Обидно. Столько сил потратил. Может, дерево не то было? Кстати, твой полёт видела с о р н и е Только что у меня была, поведав всё в красках. «Жаль. Такая красивая история пропала. Но учтите, дереву я дал обещание, что его не срубят. Случайность вышла. Вы уже знаете про то, что неохотно даю обещание, и давайте не будем расстраивать друг друга по такой мелочи». «Договорились», — усмехнулась Литария. «Франгу показался?» «Да. Всего пара швов теперь как новенький. о п е р а т Ходит себе и важничает хвост за драмши. Первая битва имеет полное право. Выпороть бы вас всех, включая доченьку. Но у л а д о м о л и у с о в подобное не практикуется, да и раньше надо было начинать, не дожидаясь. Ладно, отдыхай. Жду к ужину. Я бы на твоём месте поела заранее. Разговор с Арнией сложным будет, и кусок в горло вряд ли полезет. л и к а р д ушёл, а Литария ещё долго сидела, помимо воли, представляя себе дерево, увешанное пиццами. Это ж надо было такое ляпнуть, и она, пусть и мысленно, но впервые назвала чудовище именем сына — л и к а р д Может, ещё не всё потеряно?